Глава, где показывается, что первый порыв всегда самый правильный. Трое друзей поехали по Пикардийской дороге, хорошо им знакомый и вызвавший у Атоса и Арамиса немало ярких воспоминаний из времен их молодости. «Если бы Мушкетон был с нами, — сказал Атос, — когда они достигли того места, где у них был спор с каменщиками, — как бы он задрожал, проезжая здесь? Вы помните Арамис?»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 Его походка, несмотря на медленность и неуверенность при поворотах, была тверда и смела. Одет он был во все черное и довольно ловко носил длинную шпагу. Выйдя на дамбу, Атос и Арамис остановились посмотреть на небольшую лодку, вполне снаряженную и привязанную к свае. «Это без сомнения наше», — сказал Атос. «Да», — отвечал Арамис,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 «Может быть, еще не поздно? Смотреть он все еще там!» Атос нехотя обернулся. Ему, очевидно, было тягостно смотреть на этого молодого человека. Действительно, тот все еще стоял на скале, озаренный светом маяка. «Но что он делает в Булоне?» — спросил рассудительный Атос, всегда доискивавшийся причин и мало заботившийся о следствиях. «Он следил за мной».